Читайтесь, читайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес крови. В гордую нашу столицу Две славных, одна гордая. Ни Петербург встать не может. Входит он, пешая и лешая судьба России. Боже, спаси, знает, не спасет. Обворожает царицу. Не обвораживает, а именно по-деревенски Обворожает необозримой Руси. Не знаю, как других, меня это необозримой Со всеми звенящими в нем зорями пронзает ножом. Еще одно — это заглавная буква царицы. Не раболепства, нет. Писать другого с большой еще не значит быть маленьким, Ибо вызвано величием страны, где страна дарует титул. Заглавная ц — силой вещей и верст. Четыре строки, и все дано, и судьба, и чара, и кара. Объяснять стихи, растворять, убивать формулу, Мнить у своего простого слова силу большую, чем у певчего, Сильнее которого силы нет, Описывать песню, как в школе, своими словами, Лермонтовского ангела, да чтоб именно своими, Без ни одного Лермонтовского, и что получалось, Господи? До чего ничего не получалось, кроме несомненности, иными словами нельзя. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал. Не объясняю, а словословлю, не доказую, а указую, указательным на страницу под названием «Мужик». Стихотворение читателям и печатью, как тогда цензурой, и по той же причине «незамеченная». А если есть в стихах судьба, так именно в этих. Чара, так именно в этих. История, на которой и сверху правительство, и сбоку попутчики так настаивают сейчас в советской литературе, так именно в этих. Ведь это и Гумилёва судьба в тот день и час входила в сапогах или валенках, красных сибирских пимах, пешая и неслышная по пыли или снегу. «Надпиши, Распутин!» Все бы знали наизусть. А мужик? Ну, еще один мужик. Кстати, заметила, лучшие поэты, особенно немцы, вообще лучшие из поэтов, часто беря эпиграф, не проставляют откуда, живописуя, не проставляют кого, чтобы помимо исконной сокровенности, любви и говорения вещи самой за себя, дать лучшему читателю эту, по себе знаю, несравненную радость, в сокрытии, открытия. Дорогой Гумилёв, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках, ряд тропических последователей, дорогой Гумилёв, бессмертный попугай которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью повторяют ваши двадцать лет назад молодого метро-сентенции, так бесследно разлетевшейся под колесами вашего же трамвая. Дорогой Гумилёв, есть тот свет или нет, услышьте мою от лица всей поэзии благодарность за двойной урок. Поэтам, как писать стихи, историкам, как писать историю. Чувство истории только чувство судьбы. Не мэтр был Гумилев, а мастер, боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства ученичества, до которого в костре и окружающем костре России так чудесно, древесно дорос.